Домой я прибежала на каких-то сверхзвуковых скоростях. В голове была каша, дыхание постоянно обрывалось, ноги гудели. «Вот тебе и фитнес, Беляшкина, да такой, какого врагу не пожелаешь!» Нервно рассмеявшись, я ударила ни в чем не повинную кнопку лифта. Несколько раз. Мне все казалось, что я не успею, и меня настигнет шеф. И когда двери закрылись, прислонилась спиной к стене кабины и тихонько завыла. Он был с ней в спущенных штанах, с этой сучкой, которая чуть не украла нашего ребенка. А я тоже хороша. Надо было хорошенько поправить физиономию обоим, прежде чем бежать. Но я не могла. Как только увидела их, так все. Как из холодного душа окатила и появился инстинкт поберечь себя. Потому что останься я там, у Ромы бы была мама с нервным тиком на всю жизнь. Сын спал, а бабуля ждала меня в прихожей, как почетный караул. «Ну, что случилось? Ты можешь мне объяснить?» Бросилась она ко мне, когда я заперла за собой дверь на все замки. «Ничего не случилось, кроме того, что я обнаружила Терлецкого без штанов с Аллой. «Без чьих штанов?» «О, конечно, это ведь очень важно. Кто там из них был без этой части гардероба?» «Без шефовых, конечно. А сейчас я иду спать, если кто-то». Конечно, я имела в виду вполне конкретного кого-то. Будет ломиться к нам ночью? открывая огонь без предупреждения. Но Димочка не такой. Бабушка, я сейчас не хочу обсуждать, такой Димочка или не такой. Я перешла на громкий свистящий шепот. Я хочу просто лечь спать. Я соврала. Хотела просто уткнуться лицом в подушку и разрыдаться. Но бабушке знать об этом было не обязательно. Потому что с того момента, как у меня появился Рома, Я стала совсем другой Оксаной. Не сразу, конечно, но стала. И не хотела, чтобы во мне видели растекающийся, безликий кисель. Впрочем, уйдя к себе, я сделала то, чего так хотелось. Расплакалась. Но надеялась, что к утру обязательно справлюсь с этим слезотечением. В шесть часов я поднялась с постели. Рома уже проснулся и покряхтывала в ожидании смены подгузника и кормежки. Бабушка готовила на кухне завтрак. И в этот раз, о чудо, никаких пирогов и прочих сладостей. Омлет, овощной салатик, подсушенный зерновой хлеб. Спасибо, бабуля. Я поцеловала ее, благодаря за поддержку. Отступление от кулинарных привычек я считала именно поддержкой. Сейчас мы все вместе позавтракаем и поедем. Вы погуляете, а я на спор. Где-то читала, что это лучше всего избавляет от хандры. хотя сомневалась, что мое нынешнее состояние можно назвать именно этим словом. Внутри была такая горящая пустота, что я вряд ли смогу заполнить ее горе или велотренажерной поездкой. — Так рано, может, ближе к обеду? — попыталась протестовать бабушка, но как-то вяло. — Нет, именно так рано. — Конечно, я преследовала еще одну цель — не встречаться пока с Серлецким, если он приедет ко мне. «Не знаю почему, но пока я видеть его просто не хотела». Быстро прикончила завтрак, не чувствуя вкуса, и пошла собираться сама и собирать сына. На спорте выложилось так, что к гудящим после вчерашнего ногами присоединилась еще и звенящая голова. «Того и гляди, доведу себя до очередного обморока». «Оксана, ты как?» — заметил мое состояние Альберт, который сегодня больше сдерживал меня во время упражнений, чем подбадривал. «Нормально», — отмахнулась я. «Сейчас немного отдохну и пойду за сыном и бабушкой. Они тут в парке гуляют». «Ты здесь с ребенком? Я отвезу вас домой». «Не нужно, ты что? Мы доберемся сами». «Исключено. У меня как раз свободный час есть. Отдыхай, а я буду ждать вас около машины». Отказываться и стоять на своем я не собиралась. Да и ничего такого в этой поездке не видела. Всего лишь помощь неравнодушного мужчины. Я хмыкнула и пошла в душ. Относиться ко всему проще — вот то, что мне совсем не помешает. Альберт очаровал бабулю. Я видела это по тому разговору, который завязался между ними. Он так активно расспрашивал ее обо всем, включая сериалы, готовку и общение с внуком, что бабуля таяла от удовольствия. Я же время от времени косилась на Алика и задавалась вопросом, почему я бы никогда не выбрала его в качестве своего мужчины и мужа? хорош с собой внимателен с ним приятно общаться и ко мне кажется неравнодушен и не находила ответа кроме того, что меня похоже тянуло исключительно на плохих шефов кстати о шефах наверное о шефе как только мы подъехали к дому я увидел рядом с подъездом машину Терлецкого. и решила что раз разговор о не миновать, то просить алика сделать круг и уехать куда подальше будет неправильным. Мы остановились альберт помог бабушке выйти. и поставить автокресло на шасси. «Справитесь сами!» Я выразительно посмотрела на машину шефа, который, заметив нас, вышел и направился в нашу сторону. Бабуля быстро закивала. «Справимся!» – заверила она и отправилась домой бодрым шагом. «Спасибо, Альберт!» – поблагодарила я тренера. «Увидимся!» И, не дожидаясь, пока тот ответит, что неминуемо приведет к очередной стычке с шефом, пошла навстречу Терлецкому. — Ты, я смотрю, времени зря не теряешь, — процедил сразу без приветствий. Он был хмурый, взъерошенный и злой. Мое глупое сердце тут же забилось быстрее от радости, что Дима все же приехал ко мне. — Ты вчера тоже времени не терял, — парировала я. — У меня с Аллой ничего не было. — Как и у меня с Альбертом, да и штаны мои, как видишь, на месте. — Ты все не так поняла. Алла влезла ко мне в квартиру, искала документы. Я вышел, между нами завязалась борьба. Откуда у нее ключи? Я не знаю, я их давно забрал, но она, видимо, сделала дубликат. Да не один, раз даже мне досталось немного шефового имущества. Понятно. Оксана, он сделал шаг ко мне, а я отступила. Я сейчас не хочу об этом говорить, позже, хорошо? Понимаю, что без разговоров тут ничего не решить, но сейчас мне нужно просто немного побыть в тишине. На скулах шефа проступили желваки. Он хотел сказать что-то еще, но промолчал. Наверное, я была не права. Простая беседа способна была расставить все по местам. Но через себя и свои желания переступать я уже не хотела. Но с сыном я буду видеться, тихо сказал Терлецкий. Я не запрещаю, подернула я плечами. Только постарайся, если вдруг заберешь его погулять, чтобы больше никто его не похищал. Или чтобы в этот момент ты был в штанах. Развернувшись, я быстрым шагом направилась к дому, и шеф, к счастью или к сожалению, меня догонять не стал. Вот, я все же не сдержалась и высказала то, от чего внутри и была ядовитая горечь. Даже если у Терлецкого и Аллы ничего не было, он не обеспечил главного — отсутствие этой женщины в моей жизни и жизни моего сына, и именно от этого было так плохо на душе.